Здесь на серых камнях сидят большие птицы Их черные перья блестят как металл Шеи у них длинные, а ноги короткие И расположены почти у самого хвоста Это и есть бакланы Нырнув, баклан быстро плывет за добычей Отталкиваясь от воды перепончатыми, как у утки, лапами А когда рыба поймана Промокший охотник усаживается на берегу и расправляет крылья, чтобы они поскорее просохли. Несколько бакланов уселись рядом с нами. Так и хочется спросить, вы, бакланы, не могли бы не нырять за этой рыбой? Вон как холодно теперь вам, и вода течет по перьям. Говорят, бакланы нет. Добываем мы обед. наедимся. И на суше крылья мокрые просушим Бакланы терпеливо ждут, когда же высохнут крылья А сами смотрят вдаль, в холодное серое море Где-то там, за горизонтом, Северный полюс Северный полюс? А перед этим мы были около Южного Нам помог время скок А вот полярная крачка Совершает такое путешествие Два раза в год Без всякой помощи Лето она проводит в Арктике На зиму улетает в Антарктику А к следующему лету Опять возвращается в Арктику Это около сорока тысяч километров в год Самый длинный перелет Который совершают птицы С такой удивительной птицей Обязательно надо познакомиться. Это не сложно. На нашем острове есть колония этих путешественниц. Сейчас мы к ним подойдём.